Тарошка наблюдает из-за сосенки. Возле нее, скинув к ноге немецкий карабин, стоял толстяк Пашка. Тревожное беспокойство Зоски за невеселые свои дела слегка унелось, вытесненное тревогой другого рода, тем более что теперь все зависело от этих людей. Она же была лишена и возможностей, и инициативы, и ничего предпринять не могла. «Идите сюда!» — негромко позвал их сержант, и они все подошли к его низкорослой сосенке. «Вон! иди. Вглядевшись через поле в растянувшуюся опушку дальней сосновой рощи, Зоська увидела там людей, лошадей с повозками, очевидно, там проходила дорога, и люди зачем-то остановились на ней и ждали. С этой стороны от поля дорогу и людей слегка прикрывала редкая березовая рощица, сквозь которую, однако, просматривалось все на дороге. Откуда-то справа в ту сторону бежала наискосок невысокая насыпь железной дороги с рядом телеграфных столбов и жиденькой полоской кустарника. Наверное, это и была та самая чугунка о которой говорил во вражке Алей. Видели? -⁇⁇ кивнул, оглянувшись сержант. Попробуем по железке. ⁇ Понятно, ⁇ сказал Антон таким тоном, словно он был тут равноправный боец, а не человек под арестом. Только перебежками надо. Не перебежками, японский городовой, а на пузе! По-пластунски, ясно? Свирепо поправил его сержант. Можно и по-пластунски. Лучше всего по канаве. По канаве, вот именно. Значит так, обернулся сержант. Я иду первым. За мной ты, указал он на Антона. Потом Пашка и ты, ткнул он пальцем в зоську. Салей! Будешь последним. Понятно? Ясно. Прежним тоном ответил за всех Антон. Они свернули между сосен вправо и, не выходя на опушку, направились в сторону железнодорожной линии. В леске их не было видно, но лесок не достигал железной дороги, а пушка скоро свернула в сторону, впереди был голый участок поля, который предстояло переходить в открытую. Сержант раздосадованно помянул японского городового, помедлил, и Зоська подумала, пошлет кого-нибудь первым, но не послал. Оглянувшись по сторонам, и слегка пригнувшись, помчался по полю сам. За ним также пригнувшись, широко засягал по снегу Антон. Пашка Толстяк выждал, пожалуй, больше, чем требовалось, и когда сержант уже достигал невысокой железнодорожной насыпи, по Бабби, поводя задом, потрухал по свежим его следам. Зоська не стала ждать, когда он отбежит далеко, и побежала за ним. Хотя и было далековато, но она видела за насыпью лошадей и повозки, стоящие возле такой же сосновой опушки. Там же виднелось несколько человеческих фигур, но разобрать отсюда, чем они занимались, было невозможно. Тем не менее, с дороги, кажется, их не заметили. Они благополучно перебежали от леса к насыпи, не услышав ни крика, ни выстрела. Пока вроде бы все обошлось. Кажется, и действительно обошлось. Она поняла это с облегчением, когда сама добежала до жиденьких колючих кустиков придорожной посадки, и когда туда, вроде не очень пригибаясь, скорее ссутулись, притрухал салии. Сержант боком лежал на снегу и жестом положил всех подле. Все тихо. Так... Теперь на коротких дистанциях, сильно пригнувшись, он вскочил на ноги и побежал вдоль кустарников. За ним побежал Антон. Зоська почувствовала, как сердце ее забилось сильнее то ли от усталости или от того, что опасность все увеличивалась. Теперь им предстояло прошмыгнуть под самым носом у немцев.